Сам поехал этим бродом лошадиным, догнал поленицу, женщину великую, ударил своей палецей булатной, тую поленицу в буйную голову. Поленица назад не оглянется, Добрыня на коне приужахнется. Приезжал Добрыня к сыру дубу. Толщиною дуб был шести сажен. Он ударил своею палицей во сырой дуб, Да расшиб весь сырой дуб поластеньем. Сам говорит такого слова. Силы у Добрыни есть по-старому, А смелостью у Добрыни не по-старому. Он назад, Добрынюшка, воротился, Догнал поленицу женщину великую, Ударил своей палицей булатной Тую поленицу в буйную голову. Полинец назад не оглянется, Добрыня на коне приужахнется. Назад Добрынюшка воротится. Приезжал Добрыня к сыру дубу, Толщиной дуб сажен двенадцати, Он ударил своей палицей в сырой дуб, Он расшиб весь сырой дуб по ластеньям, Сам говорит такого слова Силы у Добрыни есть по-старому, А смелостью у Добрыни не по-старому, Он догнал поленицу, женщину великую, ударил своей палицей булатно ей тую поленицу в буйную голову. Поленица назад приоглянется, сама говорит таково слова Я думала, комарики покусывают, ажно русский могучий богатырь пощелкивает. Как хватило добрыню за желтый кудри посадила его в углубок карман. Везла на Добрыню трое сутки. Испровещится, как ей добрый конь, Ей добрый конь голосом человеческим. — Ай ты, Гой, Настасья, дочь Никулишна, Не могу вести вас с богатырем. Конь у богатыря против меня, А силу у богатыря супротив тебя. Говорила Настасья, дочь Никулишна, — Я повыздан у богатыря из карманчика. Ежели богатый он старый, я богатый голову срублю. А ежели богатый он младый, я богатый в полон возьму. А ежели богатый мне в любовь придет, я теперь за богатый замуж пойду. Повызданет добрыню из карманчика. Добрынь тут в любовь пришел. Поехали к ограду Кокиеву, к Аласкову, князю, к Владимиру. Приняли они по злату венцу. Тут по три дня было пированица про Молода, про Добрыню, про Никитича, что достал он князеву племянницу. Тут век про Добрыню старину скажут, синему морю на тишину, вам всем добрым людям на послушание.